«А ты хорошо справился, Джонни!» – обратился это с к наемнику по видеосвязи. «Спасенный тобой клиент уже направляется к заказчику через мой транспорт. Я перевел части говоренных на Амират. Остальное ты получишь, когда клиент доберется до места в целости и сохранности». Я стоял в его кабинете и ждал его, пока он сидел в кресле, как всегда закинув свои ноги на стол. «Что ты говоришь? Взять тебя в пауки?» «Ха! Не смеши меня, парень!» «Твоя работа как наемника – выполнить заказ, а моя как криптошефа. при успешном выполнении выплатить тебе гонорар. У меня тут непроходной двор. Я не принимаю в свой клан каждого встречного. Не задирай свой нос. До связи». Как только я убедился, что он оборвал связь, подошел поближе к его столу, чтобы обсудить с ним то, зачем он меня позвал. «Как складываются твои тренировки?» – спросил он меня. «Отлично! Все, что были в графике, я успешно завершил, но думаю, у меня есть еще чему поучиться у ребят». «Это похвально, что твое развитие не стоит на месте. Ты жаждешь стать сильнее». «Но поверь, я не просто так составлял этот график. Я знал, чему ты и у кого будешь обучаться. Так что тебе нет смысла продолжать тренировки. Ты можешь лишь приумножить свои опыт и мастерство. А для этого я буду давать тебе заказы». «Ты уверен?» «Уверен, Тим». «Чего, бля? Откуда он?» «Что ты смотришь на меня такими недоумевающими глазками? Думал, я ничего о тебе не знаю, ти -Джей? «Я не понимаю, о чем ты?» – ответил я, отведя от него взгляд. У меня в глазах потемнело, руки вспотели и начали судорожно подрагивать, поэтому решил спрятать их за спину. Я ведь никому не обмолвился о своем настоящем имени. Да, я упоминал о своих родителях, о дяде и о том, что случилось, но никаких имен я не называл. Неужели он прорыл всю сеть и нашел информацию о том инциденте? Тогда это неудивительно, он же криптошеф. «Для него найти какую-либо информацию не составит труда. Может быть, он имеет связи с агентами или с людьми, которые могут быть с ними как-то знакомы. Тогда-то все понятно». «Нет, Ти Джей, я не имею связи ни с какими агентами». «Ты читаешь мысли?» – подозрительно спросил я. «Может быть, в каком-то смысле. Но нет, не читаю. Я просто все знаю. Знаю, что тебя зовут не Алекс, как твоего погибшего друга, а Тим Джейсон». «Знаю, что ты получил свои сверхспособности, когда нашел космический корабль. Знаю, что твои родители, Билл и Кары сейчас находятся в сверхсекретной тюрьме, в какой не скажу. А также мне известно твое будущее. Знаю, кем ты станешь и что сделаешь, каждый твой шаг. Я ведь не просто так принял тебя к себе и назначил лидером прямо с порога». «Почему ты меня избил?» «Тебе это так важно узнать?» «Да», – твердо ответил я. «Ты сам все знаешь, всему свое время, мой любопытный друг» отмахнулся шеф. «Чего ты хочешь от меня?» «Хочу, чтобы ты просто исполнил свой долг передо мной и заработал для меня денег. Понимаешь, ты для меня как подарочный купон в супермаркете. Приятный бонус. Вроде и без него можно прожить в полной мере. Но когда он у тебя есть, почему бы и не воспользоваться? Вот и я непременно хочу воспользоваться им в полной мере, пока у меня есть такая возможность». «И что?» «И то!» Сделал он паузу. «Пока я тебе не скажу, ты от меня никуда не уйдешь». Какие бы козни ты ни строил в своей голове. Ты же ведь хочешь найти своих родителей. Я чувствую какой-то подвох. Тими, нет никакого подвоха. Не называй меня так, перебил его я. А ты не смей меня перебивать, пока я говорю, сопляк. Поверь, если ты подучился контролировать свои силы, это не значит, что ты можешь мне дерзить. Кабиль ты не созревший. Знай свое место, щенок. Я отошел на шаг назад. Я знаю все твои, сука, слабые места. И стоит мне только щелкнуть пальцем, и ты покойник. «Ты уверен?» «А ты хочешь проверить?» Провоцируя, спросил он меня. Я напрягся, сжал свои кулаки, почувствовал, как по мне пробежали мурашки, покалывая все тело. Я почувствовал силу. Нет, не ту, которую мог контролировать, а другую, более неудержимую. Бурный поток реки. «Ладно, расслабься. Не спорю, ты намного сильнее меня. Однако у тебя есть цель. Только я могу тебе помочь с ее реализацией». Он вытащил из-под стола фотографию и бросил на стол, чтобы я посмотрел. И я не поверил своим глазам. Это была фотография моих родителей в тюремной форме. Они сидели в общей столовой и, судя по виду, разговаривали между собой. Не знаю, похоже ли это на правду. «С чего мне тебе верить?» – спросил я, держа в дрожащей руке фотографию родителей. «Можешь и не верить. Но поверь в одно. Ты можешь убить меня прямо сейчас, но ты никогда не узнаешь, где они находятся. Плюс в моей схеме заложена программа, и если со мной что-нибудь произойдет, то она автоматически отправит твое местоположение в DC». «Знакомое название, где-то я его уже слышал». «Департамент инспекции сверхиндивидов», — расшифровал он. «Ты мне врешь?» «Возможно, а возможно и нет». «Поверь, если я умру, то на тебя откроет охоту весь мир, а со мной ты в безопасности. Плюс мои люди работают в той тюрьме и держат твоих родителей на мушке каждый их проведенный там день. Ну что, ты до сих пор желаешь мне смерти?» «Да», — он посмеялся. Хоть на нем и была маска, но я чувствовал, что сквозь нее видно ехидное лицо, которое так и жаждет поиздеваться надо мной. Сука, делать нечего. «Так что ты от меня все-таки хочешь?» – переспросил я. «В скором времени ко мне должен поступить очень жирный заказ. Я получу неимоверную сумму, Рад. Часть из них перепадет и тебе. Мне нужно, чтобы ты был готов к этому. Что мне нужно сделать? Подамни под себя всех пауков, стань их лидером. Я назначил тебе бой с каждым из них. Пора показать себя». «Не понял? Я буду драться с пауками?» «Да, будет всего один раунд. Драться тебе придется со всеми разом». «Это какая-то шутка?» — удивился я. «Все взаправду. Смотри, не обосрись. Если проиграешь, снова посажу тебя на цепь». «Ты не сможешь?» «Еще как смогу. Не подчинишься, ты знаешь, что будет». «Пиздец!» — схватился я за голову. «Если ты победишь, то станешь их лидером, и они беспрекословно будут тебе подчиняться. Я их знаю, они как дворовые волки, щемятся от тех, кто покрупнее». «И когда бой?» «Готовность сорок минут. Бой будет на спортивной площадке недалеко от мегабашни». «Ясно. Вперед». Я вышел за дверь, и меня просто переполняла ярость от того, какой же он скользкий гад. Хотелось что-нибудь ударить, а еще лучше подойти к нему лично и свернуть напрочь шею. «Ничего». Бой начнется, и я покажу ему, на что способен. Он будет от страха писаться кипятком, как бы я его не придушил. Ребят только жалко. Ради прихоти нашего любезного шефа придется их покалечить. Но ну, ничего, я думаю, они не обидятся».